17-я глава. Пару недель спустя в главной с камином гостиной столичного особняка Аларисов собралась прилепопытная компания. Слева от камина, полетнему времени не растапливаемого, в изящной позе картинно лежала на животе Эльпи. Она слегка приподнималась на локтях, что было не очень удобно, зато красиво выделяло изгибы талии. Неспешно болтая в воздухе согнутыми в коленях босыми ножками, вытягивая при этом носки, она что-то черкала в небольшом изящном блокноте. По правую сторону от камина, так чтобы не видеть Элпи, лежала на спине тунь. Поза её была самая небрежная: согнутая в колене нога торчала юбку, руки были закинуты под голову. На лбу и локте ощутимо виднелась сажа. Элпи почти незаметно косилась на тунь с некоторой злобой. Даже собранные в небрежную косу и грязные волосы последней всё равно были заметно пышнее, чем природные богатства числавной красавицы. В этот раз, как и всегда, Элпи прятала этот недостаток объёмным цветочным венком. С таким украшением всегда казалось, что волос у неё на голове очень много. По центру, ближе к левому краю, сидела Реми, элегантно спрятавшая ноги под юбку и обложенная кучей блокнотов и записей всех мастей. Справа от нее в похожей позе примастилась Алисия. Дамы были заняты решением женского вопроса. Причем не каких-то частных аспектов, а в самом глобальном смысле. — Я полагаю, — начала собрание Рэми, — что в первую очередь нам нужно законодательно закрепить равноправие между мужчинами и женщинами. Мечтательным голосом с оттенком насмешки Элпи заметила. — Не выйдет. Принцесса была нахмурилась, но Туньса изволила объяснить позицию соотечественницы. На законодательном уровне мы и так равны? Так это же прекрасно, обрадовалась Реми, вычёркивая в своём блокноте первый пункт. Если бы, вздохнула Тунь, шурша ногой по каминной решётке. Теперь в саже была и туфелька. Минуту длилось солидарное молчание. Марианки явно размышляли о чём-то им известном. Они и Яйки были не в курсе проблемы и ждали разъяснений. За разъяснение взялась Элпи. «С другой стороны...» — задумчиво протянула она, рисуя большой круг в своих записях. «Теперь у нас есть повелительница Мариана, а это прецедент». В кружочке возникла большая буква «Р» и восклицательный знак. «До этого момента раллесами становились только мужчины, И кандидатура женщин даже не рассматривалась. Но ты, Реми, стала не просто очередной женой очередного Ралеса. Ты объявила себя равной ему. Ты называешься повелительницей Мариана. Рядом был нарисован другой кружочек с буквой Э, и между этими кружками ЛП поставила знак равенства. Соответственно, теперь, например, если одна из ваших дочерей будет похожа характером на тебя, то Эртан сможет рассматривать ее как кандидатуру на передачу основных полномочий». Рэми захлопала ресницами. Она пока еще даже не думала о детях, тем паче не смотрела так далеко, чтобы разглядеть в какой-то гипотетической дочери правоприемника мужа. «Но «Ну, назваться это одно», — отметила в потолок Тунь. «Нужно это как-то официально оформить». Сообразив, о чём речь, самопровозглашённая повелительница принялась бегло записывать план работ по приданию своему статусу официальности. Бормоча себе под нос, она перебирала какие-то пункты, потом растерянно сказала: "Нужно же в первую очередь это как-то огласить". Здесь в разговор вмешалась Алисия. "Так устрою, что-то вроде коронации. Пусть митрополит тебя благословит перед народом, а Эртан объявит твои полномочия перед старцами". Помолчав, добавила: "И праздник нужно устроить бал по роскошнее". "Ну, если Аларисна это пойдёт", с сомнениями в голосе протянула Эльпи. "Я разберусь", пообещала Реми, очертила пластыр размышлений и вернулась к теме. "В чём ещё проявляется очевидная дискриминация женщин?" бодро, как будто ждала этого вопроса, ответила Тунь. "Женщин не принимают в совет старцев". Элпи с насмешкой спросила. «Твоя бабушка все еще хочет туда пробиться?» Тунь помахала одной рукой в воздухе, выражая этим согласие. Бабушка писала прошения каждый год вот уже лет десять, но всегда ей отказывали под предлогом, что совет полностью укомплектован. Реми нахмурясь принялась листать свои блокноты. «Но у меня никого нет, чтобы выйти на старцев!» С горечью воскликнула она наконец. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Рисуя очередные непонятные круги, Элп закатила глаза. Так через Алис же. Через Алис? Нейки удивлённо переглянулись. Один из старцев, брат бабушки Ирины по материнской линии, любезно проинформировал отунь. Господи, дамы, займитесь уже родословными ваших мужей. Вы же знать ничего не знаете о наших родовых интригах. Да, через твою свекровь. Согласна, кивнула Элпи в сторону Алисии. Можно выйти на старцев. Приняв эту информацию к сведению, Алисия взяла у Реми бумагу и принялась набрасывать свой собственный план. Обозначив в своих записях второй немаловажный пункт, Реми продолжила. Что ещё? Тут с застарелой горечью вмешалась Элпи. Женщина не может быть управлятелем области. Может, влозить поместим как тунь, например? «Или домом, как лис, но не областью. Я фактически единолично управляю Ари Мура и Ан Мура, но правителем считается мой брат, потому что женщине нельзя занимать столь высокую должность, потому что женщина перейдет в род мужа и начнется чехарда с земельными владениями». Меланхолично отметила Тунь, в чьей семье подобная чехарда длилась уже десятилетиями. «Но ведь и муж может перейти в род жены». Горячо возразила Эльпи, приподнимаясь на локтях и пытаясь поймать взгляд собеседницы. Много ты таких знаешь, насмешливо переспросила Тунь, одарив так и противницу своим вниманием. Да тут же дитертана, обличающе ткнула Эльпи в сторону Реми пальцем. Та заморгала от удивления. Про эту историю она точно ещё не слышала. Он был сиротой и последним отпрыском своего рода. Закатила глаза Туни. «Вот!» Торжественно подхватила мысль Элпи. «Ему нужно было возрождать свою семью, и он должен был взять Алэммию в свой род!» Тунь резко села и рассмеялась. «Сладить с Аларисами, когда они того не хотят! Посмотрела бы я, кто бы решился переть против Эрвеса и Алэмми в тандеме!» «А Лерси же попёр!» Не сдавалась Элпи. «И где-то тут Алерси!» — хмыкнула Тунь. — Зарезали. Продолжая нелепо моргать, Рэми мотала на ус. А Лэмми — это бабушка Эртана. Эрвес — соответственно, ее брат, его двоюродный дед. Точно, и как это ей раньше не приходило на ум, что дед Эртана не мог быть Аларисом по рождению, ведь так бы получалось, что он женат на родной сестре. — Так зарезал-то как раз Руснарк, а не Эрвес. Не сдавалась меж тем Элпи, выгораживая какого-то непонятного о Лерсе. Уж не того ли, из-за которого началась эта семейная вражда. «Это еще бабушка надвое сказала», — горячо возражала Тунь. «Может, его сама Алыми и зарезала? Женщина, а Ларисовна, это гораздо!» Окончательно скатился разговор в сплетне. «Вспомни хотя бы Марису», — помянула она ту прабабушку, про которую Эртан уже как-то рассказывал. Мол, бегала за прадедом год с кинжалом и чуть не убила. «Мариса как раз из-за верпов», — гордо подняла голову Элпи. «Ого», — подумалась Рыми, — «так мы, выходит, родственники». По правде говоря, она еще не смогла распутаться во всех многочисленных Аларисах, которые были вокруг нее, что уж говорить об уже умерших или о родичах с другой фамилией. Но и так кто-то треплет имя моей достопочтенной прабабушки, вдруг раздалось одырей. Женскую компанию разбавил Эртан. Со мешком лп поддела. Мы говорим о том, что женщины аларесов охотно поряют своих мужей кинжалами. И почему-то озорно взглянула на Реми. Солнцевая, ты путаешь. Это явно привычка женщины с рода Верпов, возразил ей Эртан. Подойдя к дамскому кружку, он уверенно расположился за спиной Рими, обняв её не только руками, но и одной ногой, что выглядело довольно неприлично. Эльза сделала вид, что её очень интересует картина на стене. Понятно откинулась обратно на спину и с исследовательским интересом уставилась в потолок. Алисия делала вид, что нет ничего на свете более манящего во взгляд, чем пустой камин. Рэми, единственная из присутствующих, у кого личная жизнь задалась, блаженно прижмурилась. Заглядывая ей в записи через плечо, Иртан присвистнул. Ну, у вас и планы. Потом он заметил, что дамы вокруг преувеличенно внимательно разглядывают интерьер, разгадал причину такого внимания и фыркнул. По поводу вас всех замужем будете знать. Договорные браки. Тут же подскочила Атунь. Точно, договорные браки, синхронно с ней подскочила Эльпи. Присутствующие тут же жертвы этих самых браков переглянулись. Их надо запретить как класс, горячо заговорила Тунь. Это самая дикая варварство, вторила ей Эльпи. Эртан только покрепче обнял жену в опасении, что сейчас и она выскажет что-то на наболевшую тему. Улыбнувшись ему в руко, Ремиса с мышинкой заметила, Повелитель Марианна заверил меня, что браки, которые заключаются без учёта чувств, не являются нормальными. "Ну да, конечно", буркнула себе под нос Олеся, от чего столь краснословный повелитель Марианна покраснел. Подняв одну руку, призывая всех к вниманию, Эртан признал: "С этим в самом деле нужно что-то делать, но я пока не знаю что". Тунь и Реми переглянулись и рассмеялись. Карта «О, я несчастный правитель, который ни с чем не справляется, помоги же мне!» Снова была разыграна идеально. «Злые вы!» — буркнул Эртан, не понимая причину веселья. «Между прочим, если я уйду, вам тоже придется. Там только нас ждут». Там было ратушей, где Эриен, Рассел и Рейн уже решали какие-то пограничные дела и ожидали лишь недостающих фигурантов дела, чтобы обратиться к вопросу о санаториях. В самом деле, согласилась вдруг Рями, будто вписывая последним пунктом выявленных проблем дога ларные браки. Нам тут уже работы рит на пять. Мадам оптимистично настроена, хмыкнул Лортан. Мадам знает свои силы, отпарировала та. Он обнял её покрепче. Она украдкой поцеловала его руку. Он в ответ поцеловал её в макушку. Наблюдавшая за этим острым взглядом Эльпи поднялась на ноги. В самом деле, нам пора. Остальные признали справедливость этого вывода, и вся компания двинулась на выход.